Тема получила гриф. Сукины дети считали ее своей вплоть до недавнего времени и никому не позволяли приблизиться к ней даже на йоту. Твой отец попал им, можно сказать, под горячую руку. А ребята думали, что взяли след и рыли землю, но потом прыти поубавилось. И они ничего не откопали? А ровным счетом ничего. Можешь мне поверить, детка. Но старина Майкл в этом смысле был совсем как они. Впал в Раш, уверял, что ему-то Титаник обязательно раскроет свою тайну. Его списали в 74-м. Но в 78-м он ухлопал все ваши деньги, арендовал суденышко и вышел в море. Он принял сигнал. Говорил, что да, но записать почему-то не сумел. Знаешь, Джо... Я ему не очень-то поверил. Но сигнал был. Его получили еще несколько радистов. Информация, конечно, была строго секретной. Но я все-таки адмирал. Сигнал был, это точно. Но, дядя Арни, может кто-то на самом деле шлет их ради забавы? 72 года подряд? Да он долгожитель, детка. Последний сигнал зафиксировали канадцы. Три года назад, в 96-м. Нет, дорогая, шутка слишком уж затянулась. У отца была своя версия. Она-то его изгубила. Оставь ее, Джу, не забивай свою хорошенькую головку. Но я хочу, дядя Арни, вы обещали. Вред ли смогу складно пересказать его теорию. Он утверждал, что существует фантом радиосигнала который вроде бы образовался в поле пространства-времени. Что это — поле пространства-времени? Бред, наживка, для любителей фэнтези. Но твой отец был упрямым малым. По нему выходило, что этот самый фантом пробил время в двух направлениях — как в будущее, так и в прошлое. Выходит, сигнал «Титаника» должны были принимать задолго до его гибели и даже до создания. В 1906, 1900, 1894. И принимали? Кто же их знает? Официально это нигде не зарегистрировано. Но не забывай, детка, что радио изобрели всего-то в 1895. -м. Это все. Все. Да, все, что мне известно. Можешь считать меня старым болтуном и фанфароном, но откровенно говоря... «Не думаю, что кому-то известно больше. Можно я дочитаю письмо?» «Конечно, дорогая. Письмо, в сущности, адресовано тебе. Прости, что только сейчас вручаю его по назначению». Письмо было датировано апрелем 1990 года. Майкл Эймс писал из психиатрической больницы города Балтимора. Он умер там в сентябре того же года, оставив семью практически без средств к существованию. К тому же, с дурной репутацией жены и дочери буйно помешанного. Им повезло. Летом 1991-го Вирджиния Эймс познакомилась с симпатичным адвокатом из Чикаго. Через год он стал ее вторым мужем и отчимом, 17-летней Джу. Сейчас Джудит было 26. Она закончила Массачусетский университет, работала в Вашингтоне, И была почти счастлива. 21 января 2001 года. Индийский океан. Остров Маврики. В этот приезд вы словно специально делаете все, чтобы удивлять меня, Энтони. Сергей Потапов аккуратно поставил на стул прозрачный бокал на тонкой ножке. Слабо плеснулась золотистая жидкость. Улыбчивый темнокожий повар только что виртуозно зажарил дораду на тростниковых угольях. Они наслаждались ужином на открытой террасе отеля. Сергей Потапов арендовал одну из вилл, принадлежащих отелю. Три с половиной года назад Энтони Джулиан привез сюда русского бизнесмена с семьей и оставил на попечение двух своих старинных знакомцев. Один серьезный, немногословный индус, был крупным правительственным чиновником. Другой, чопорный англичанин Арчибальд Хинт, представлял на острове солидный британский банк. Оба в известном смысле были должниками лорда Джулиана,